Библиография. Первое. Каледа. Есть звуки их значения. Москва. РГГУ. 2008 год. Второе. Архипова-Никлюдов. Фольклор и власть в закрытом обществе. Третье. Тепляков. Машина террора. ОГПУ НКВД Сибири в 1929-1941 годах. Москва. Новый хронограф, 2008 год. Четвертое. История сталинского гулага. Конец 1920-х, первая половина 1950-х годов. Собрание документов в семи томах. Том 1. Массовые репрессии в СССР. Ответственные редакторы. Верт, Мироненко. Ответственный составитель. Зюзина. Москва. Росспен. 2004 год. 5. Козлов, инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 годы. Рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР. Москва. Материк. 2005 год. Шестое. Гуль. Я унес Россию. Москва. БСГ Пресс. 2001 год. Седьмое. колосова Вспомнить нельзя забыть. Барнаул. Алтайский дом печати. 2011 год. 8. Зеленин. Язык русской эмигрантской прессы. 1919-1939 годы. Тампере. Издательство университета Тампоре. 2007 год. 9. Любимов. На Чужбине. Ташкент, Узбекистон. 1989 год. 10. Окараков. Пропаганда «Особый фронт». Москва «Русский путь». 2007 год. 11 Гридин. Он пел, любил и страдал. Записки о Петре Лещенко. Одесса. Астропринт. 1998 год двенадцатая шульженко петь значит жить москва наталис две тысячи пятый год 13. кравчинский близнюк звезды царской эстрады нижний новгород деком две тысячи одиннадцатый год дым бардадым юрий Морфесси. баян русской песни краснодар советская кубань тысяча девятьсот девяносто девятый год 15. Ковалев. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России. 1941-1944 годы. Монография. Новгород. 2001 год. 16. Мединская война. Мифы СССР. 1939-1945 годы. Москва. Олма Медиа 2011 год. 17. Ковалев. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. Москва. Молодая гвардия. 2011 год. 18. Хруцкой. Тайны уставшего города. Москва. Детектив пресс. 2003 год. 19. Туманов. Все потерять и вновь начать с мечты. Москва. Новости. 2011 год. 20. Токс Соусин. Диссиденс in the USSR Джон Хопкинс University Пресс, 1975 год. 21. -е. Амальрик. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам. Фонд имени Герцена, 1970 год. 22. -е. Добродеев. Большая свобода Ивана. Д.М. Адмаргином 2010 год. 23 Пылаев 6 часов на родине. Мюнхен Сбоннер 1957 год. 24 Окулов Холодная гражданская война КГБ против русской эмиграции. Москва Яуза Эксмо 2006 год. 25 Зыкина. Песня. Москва, Советская Россия. 1975 год. 26. Контрразведывательный словарь. 27. Материалы 24 съезда КПСС. 28. Бикел Тео. The Autobiography of Theodore Bickel. New York: Harper Collins Publishers. 1994 год. 29. Белорусские страницы 12. Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников. Составитель Линкевич. Минск. Ковчег. 2004 год. 30. Городницкой. И вблизи, и вдали. Москва. Полигран. 1991 год. 31. Неизданные песни русских бардов. Пари Имка Пресс. 1977 год. 32. -е. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Москва. Новый мир. 2001 год. 33. -е. Флегон. Солженицын. Пророк. Бишкек. Брокфил, 1993 год. 34. -е. Мухин. Асы и пропаганда. Дутые победы Люфтваффе. Москва. Эксмо. 2010 год. 36. -е. Бахтин. Фольклор Гулага. 37. -е. Сидоров. Я помню тот Ванинский порт. Москва. Прозаик. 2013 год. 38. -е. Верни. Истуар де ма Раконте Алан Жебер. Пари Галимар. 2009 год. Http, двоеточие, две дроби, www.ruski.lv, дробь ru, дробь журнализм, дробь read, pochaninov, 39. Солженицын, 200 лет вместе, Москва, русский путь, 2010 год. 40. Аронов. Александр Галич. Полная биография. Москва. НЛО, 2012 год. 41. Волкогонов. Психологическая война. Москва. Военный издат, 1983 год. 42. Романов. В борьбе за Россию. Москва. Голос, 1999 год. 43. Колецкий. Метро. Подземный роман. Минск, Макбелл, 2003 год. 44. Кейзеров, Ножкин. Идеологическая борьба. Москва, Политиздат, 1987 год. 45. Алексеев. Серьезное и смешное. Москва, Искусство, 1967 год. 46. Бабушкин. Королева романса и музей на троих. Москва. Антиква, 1999 год. 47. Блюм. От неолито до глафлита. Достопамятные и занимательные эпизоды, события и анекдоты из истории российской цензуры от Петра Великого до наших дней. Санкт-Петербург. Искусство России. 2009 год. 48. Варди. Подконвойный мир. Франкфурт на Майне, Посев. 1971 год. 49. Заречный, разведчики разоблачают. Москва, Молодая гвардия, 1977 год. 50. Кравчинской, русская песня в изгнании. Нижний Новгород, Деком, 2008 год. 51. Кравчинской, Песни и развлечения эпохи Непа Нижний Новгород Деком. 2015 год. 52 Кравчинской история русского шансона Москва Астрель 2012 год. 53 Кремлевской Самосуд Секретные документы Политбюро о писателе Александре Солженицыне. Москва Родина 1994 год. 54. Куферштейн. Странник Нечаянный. Книга о Николае Огнивцеве. Санкт-Петербург. Библиотека Всемирного клуба Петербуржцев. 1998 год. 54. Панченко. Редактор-составитель. Русский политический фольклор. Исследования и публикации. Москва. Новое издательство. 2013 год. 55. -е. Рубашкин. Спомени София, Об Издательско Ателье, 1999 год. 56. -е. Сабгир Париж, Мир чудесный и особый. Санкт-Петербург, Росток, 2014 год. 57. -е. Слово пробивает себе дорогу. Москва. Русский путь. 1998 год. 58 Суслов. Рассказы о товарище Сталине и других товарищах. Ann Arbor. Эрмитаж. 1981 год. 59 Фамин. Песни настроения. США. Be If Music. 1969 год. 60 Шамбаров, песни царской России, плененные большевиками. Москва, культурно-просветительский русско-издательский центр имени святого Василия Великого, 2013 год. Советские, российские газеты и журналы: Пчела, Правда, Известия, Зрелище, Цирк и Эстрада, Рабочий зритель, Рабочий и Театр. «Комсомольская правда», «Нева», «Молодая гвардия», «Смена», «Аиф», «Вечерний Новосибирск», «Периодические издания времен оккупации» и «Эмигрантские СМИ», «Посев», «Возрождение», «Доброволец Роа», «За свободу», «Одесская газета», «Молва», «Голос Крыма», «Речь», «Заря», «За родину», «Новое русское слово», «Русское слово», «Русская мысль», а также расшифровки программ радиостанций «Шансон», «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки». Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.